1 декабря. Егоров отыскал комиссара, но жены его не нашел. Тетерин прятался в еврейской семье, под периной. В наказание Егоров выпустил из перины пух, разбил окна и изломал грошовую мебель. Побаловался немного. Тетерина повесили утром. Вешал, конечно, Федя. Он нарочно долго возился с петлей, мылил веревку, уходил и не торопился возвращаться обратно. Теперь Федя выпил водки и пообедал. Он в сенях бренчит на гитаре. Расстреляли сгоряча русские рабочие, Троцкого и Ильича и все такое прочее. 2 декабря Я сказал неразделенная жизнь, Я иду своей дорогой, Ольга своим, неведомым мне путем. Над нами разное небо, Под нами не одна и та же земля, Она дышит Москвой, Я моей любовью к Москве. Она живет настоящим, Я будущим, если не прошлым. Может быть, я стал ей чужим, Потому что далеким, Может быть, на ее суровые дни Уже легла иная темная тень, Но я верю, Большие воды не могут потушить любви, И реки не зальют ее, Ибо любовь крепка, как смерть. 3 декабря. Из штаба армии приехал полковник Мейер. Блестят серебряные погоны, улыбается выхоленное лицо. Он курит сигару и говорит о штабных новостях. Я только и слышу. Его превосходительство, его высокопревосходительство, господин министр, барон, Камергер. И потом... Блок, соглашения, левые, правые, Париж, Япония, Америка. Он доволен, что в курсе событий и что находится близко к центру. Докурив, он озабоченно наклоняется через стол. «Как же так, дорогой? Вы ведь, кажется, без приказа перешли в наступление». «Да, без приказа. Ай-ай-ай. Разве можно?» «Вы знаете, командарм недоволен». Я-то понимаю, все понимаю и высоко ценю, но однако по диспозиции... Какой диспозиции? Как какой? Он надевает пенсне и с недоумением разглядывает меня. По диспозиции вы должны были ждать в Микошевичах. Ждать кого? Его превосходительство командарма? Мне надоело его пенсне, надоел его приторный голос... Мне надоели штабы, министры и генералы, но я сдерживаю себя. Могу ли я подать пример ослушания? И я, как ученик, говорю. Виноват, господин полковник. 4 декабря. Вреде обиделся за меня. Он долго ходит из угла в угол, потом садится, потом закуривает и, наконец, говорит. «Юрий Николаевич, гоните их в шею». «Кого?» Да штабных этих только мешают. Если бы не они, мы бы были уже в Москве. «Вы против армии?» Он сконфузился и молчит. «Против армии, но за его высочество великого князя?» «За царя? Кто вам сказал, что я за царя?» «Я ни за кого. Я не занимаюсь политикой. Я солдат. Я никогда не признаю похабного мира и никогда не сниму погон» а на остальное мне наплевать. Он горячится, он чувствует, что в чем-то неправ, но не может осмыслить ошибки. Я улыбаюсь. Ах, вреде, вреде! Хорошо быть гусарским корнетом, звенеть шпорами, ужинать у Кюба и ухаживать за дамами в Павловске. Хорошо также рубить в атаке венгерскую кавалерию, но плохо быть даже не белым, а просто бандитом, Воевать в медвежьих углах, рядом с Федей, против Тетеринах, под начальством какого-то Мейера. Этим и исчерпана революция, да? Он сердится и уходит. Честный и храбрый мальчик. За что он отдает свою жизнь? 5 декабря. Сегодня трескучий мороз, стынет дым, цепенеет дыхание, галки замерзая падают на лету. «Я живу у мадам Минькович. В низкой зале тепло и пахнет жареным луком. Мебель в серых чехлах, в углу запыленная пальма и под зеркалом на столе большой фамильный альбом».